Потом некоторые привыкли к качке и стали выползать на палубу. Бородный отец Еувиналий осунулся, почернел и лежал возле трапа, не принимая еды. Его худосочный брат и иеромонах Стефан, напротив, быстро привык к качке, оказывал помощь монахам и пассажирам. В кают-компании исправно шла служба. Сквозь ветровые люки голоса поющих доносились до капитанского мостика. Катиев Винали и, не поднимаясь, подпевал слабеющим голосом. Из глаз его текли слёзы, капли на подложенный под голубую зипун. Стефан склонился над ним. "Вот ведь как нечесть искушает", всхлипнул Ерманах. "Стоит перед глазами куриная ножка под соусом". Ерманах Стефан достал из мешка юкол. "Погрези, брат, вдруг полегчает", протянул её Винали. Тот взглянул на сыхое рыбье филе, дернулся раз в другой. Из раскрытого рта закапала слюна. Стуча сапогами, вошел Сесой, скинул шапку, перекрестился на образа, передал архимандриту просьбу старосты Бакадорова. Говорит, помирает, просит исповедать и причастить. Взглянув на отца, Ювеналия посмеялся. — Поборемся, батюшка. После встречи в Охотске иеромонах как-то взялся сои за кушак и поднял над землей, чтобы не возгордился легкой победой и не подумал о слабости преподобного. После все шутил при встречах, давай, мол, бороться. Теперь же на шутку промышленного вымученно улыбнулся, вздохнул и отвел в палые глаза. На третьи сутки крепкий ветер с востока поднял такую волну, что прежний болтанка показалась жалостью. На судне убрали все паруса и под одной хибезанью легли в дрейф, закрепив руль с подветренной стороны. Помолясь, отдались на милость Божию и на волю волн и ветра. Большинство пассажиров и кое-кто из необученной команды лежали. У кого хватало сил, быть наверху, С ужасом смотрели на разбушевавшееся море. Каждая волна высотой с гору клокотала пеной на гребне и казалась последней, гибельной. Со скрипом и скрежетом Феникс забирался на неё, под бортом обнажалось бездна. Жалкий кораблик летел камнем в эту пропасть, зарывался в буруны, И каким-то чудом не шёл ко дну. Матросы и казаков и промышленных храптали, что буря сделалась от полудесятка коров и быка на судне. Они пошли требовать от бакадурова и чертавицына, чтобы скотину бросить за борт. Но сколько ни трясли, ни термышили их, приказчик и староста только мотали головами, лёжа в низлесье. Наконец, буря утихла, и сделался попутный ветер с северо-востока. Мерная зыбь добродушно катилась по морю, ярко светило солнце. Феникс распустил все паруса и время от времени, зарываясь носом в волну, побежал следом за легкими облаками. Белела вылизанная волнами палуба, суетились матросы, перевязывая грузы, звенели и пила и топор, этот корабельный плотник ремонтировал побитую надстройку. В полдень матрос закричал с мачты, что видит землю. В сумерках судно подошло к острову со скалистыми крутыми берегами. Птицы с криками населись над мачтами, неподалёку шумно выдыхая воздух, ризвились касатки. Больные пассажиры с измождёнными лицами выползали на палубу. От тейде от острова к западу судно легло в дрейф. Бочаров с пышной расчёсанной бородой долго высматривал мыс и, поманив к себе Сосоя, протянул подзорную трубу. Посмотри-ка, у тебя глаза молодые, не видно ли на мысу Креста? Сосой прильнул взглядом к окуляру, долго разсматривал далёкую землю. Нет. Не видно, сказал Значит, пропал. Не к добру это вздохнул капитан. Ты вот что, Казар, посиди-ка со своим дружком возле якорных канатов. Если к рассвету ветер переменится, буди меня. После полуночи ветер сменился. Вот уже небо стало светлей, залил восток. Порхнула крылами птица заревая, рассветная. Полетела на запад первая огненная стрела. Васька поднялся и пошел будить капитана. Тот вскоре вылез из каюты в одном из подням с серебряным крестом на шее, водил толстым, как репка, носом на море, на флаг и сказал, зевая, «При такой погоде и всякий дурак с судном справится». Разбудив штурманского ученика Креола, кабеляки легли спать. А когда проснулись, булькала под днищем вода, Чуть поскрипывали мачты, креня корпус судна. На море было солнечно, Феникс шел вдоль скалистых берегов. Но недолго было так. Ночью пал туман, А к утру ветер засвистел в снастях И разыгрался шторм. На этот раз слегла только половина пассажиров. Другая слонялась по палубе и мешала работать. Перевели в трюме коровы, скрепел корпус судна, бочаров стоял у штурвала. Седая борода металась за плечом, как избитый берёзовый веляк.